Неожиданно глаза Квина расширились. Может быть, это было проявление Божьего милосердия, но внутри у него как будто что-то оборвалось. Кровь хлынула изо рта, ноздрей и ушей. Тело на десять долгих секунд выгнулось дугой, после чего безжизненно рухнуло на песок. «Он умер?» — тихо спросила я. Джонатан склонился над ним, внимательно осмотрел его, а потом... Никто и слова сказать не успел, внезапным рывком поднял его за руку и сбросил с обрыва клокочущую бурлившую воду. — Да, — ответил он и побрел прочь, но потом оглянулся через плечо. — Я домой. Позаботьтесь о мальчишке. Не давайте ему нарываться на неприятности. — Погоди! — отчаянно выкрикнула я. — Как быть с Дэвидом? Джин остановился, но не обернулся. Плечи его напряглись, потом расслабились. Ты его погубила, ты исправляй. Отрезал он и исчез, не дослушав мое проклятие. Встреча со жрецами была назначена в знакомом месте, в отеле Холли Inn близ белого кряжа. Целый день я мылась, скреблась, отлеживалась в ванне, отмакала под горячим душем и отсыпалась запечатанной бутылкой Дэвида в руках. На следующий день, спускаясь по лестнице, я выглядела отдохнувшей и расслабленной. Если, конечно, позабыть про сломанные ногти, синяки, ссадины, растяжения, ушибы и обгоревшую на солнце кожу, отчего даже обычная улыбка давалась мне с превеликим трудом, да и то лишь благодаря аспирину и виварину. Там меня уже ждали Пол, Льюис, Мэрион и еще несколько человек. Жрецы, во всяком случае, по названию. Джо Пол попытался заключить меня в дружеские объятия, но я оттолкнула его взглядом и села на кушетку. Помолчав, он последовал моему примеру. Его взгляд перебегал с меня то на Льюиса, то на Мэрион, но все время возвращался ко мне. Полагаю, начал он. Мы можем рассматривать произошедшее как определенный успех. определенный, прервала его я. «Уже неплохо. И что нам за это будет? Премию выпишут. Выделят место для бесплатной парковки. Послушай...» — замялся Пол, но потом все же встретился со мной взглядом. Этот парень, Кевин, исчез. Джонатан тоже. И, думаю, никому не надо объяснять, какая это для нас потеря. Нам просто повезло, что все, пусть постепенно... приходит в норму. «В норму!» Повторила я за ним, как попугай. Тектоническая обстановка нормализуется, землетрясения еще прогнозируются, но не катастрофические и преимущественно в малонаселенных регионах. Наблюдается снижение тенденции к глобальному потеплению. Правда, сохраняется возможность наступления нового ледникового периода «Но я не вижу, что мы тут можем сделать без...» «Без Джонатана!» Опять встряла я. Я сидела, положив все еще ноющие руки на обтянутые тугими джинсами память о Сиабан, колени. Открытые шлепанцы выдавали плачевное состояние моих ног. «О, Боже мой! Прошу прощения! Думаю, нам просто остается надеяться на лучшее!» «Полу — это мое демонстративное миролюбие!» явно не понравилось. «Да что вообще с тобой такое? Я говорю о том, что ты потерпела неудачу. Если бы ты оставалась в стороне, как мы и договаривались, все мы уже были бы покойниками», промурлыкала я со сладкой улыбочкой. «Но ничего, еще не все потеряно. Слушай, может, поболтаем в другой раз? А то я записалась на водные процедуры, и массаж мне нужен». Хочу встретить конец света в достойном обличье, понимаешь? Пол не ответил. Я сменила издевательскую любезность на серьезный тон. Ладно, ближе к делу. В чем проблема? Ты нас обманывала, дорогая. Да уж, тоже мне открытие. Усмехнулась я про себя. В чем именно? Начать с Джонатана. Взгляд Пола был полон горечи. Его нет в регистре. Его Джо просто не существует. Откуда он взялся? Может, ты знаешь? Нет. Если еще такие как он, другие джины. Я молчала, поглядывая на бесстрастное лицо Мэрион. Она все знала и тоже молчала. Джо, я даю тебе возможность рассказать все. Воспользуйся ею. Хм. «Спасибо. Я воздержусь». Я перевела взгляд с на Льюиса. Он тоже представлял собой закрытую книгу. Спокоен, сдержан. Насколько мне было известно, он взял Кевина под свое покровительство, и сейчас парнишка находился в безопасности в Лас-Вегасе на попечении Маат. Льюис о нем позаботится. Вопрос, сможет ли он позаботиться и обо мне, оставался открытым. Я была единственной, кто мог выдать тайну Мат и свободных джиннов. Все мы говорили одно и то же. Бутылка Дэвида уничтожена. Сам он пропал бесследно. На самом деле сосуд из синего стекла лежал в моей сумочке, тщательно завернутый в пузырчатую упаковку. Я хранила его в надежде на то, что он жив и сможет возродиться. Терпение пола явно истощалось. Я хочу напомнить тебе, детка, что ты входишь в организацию, где существует дисциплина и субординация. У тебя есть босс. Напомню, если забыла, что это я, и ты будешь делать то, что тебе приказывает босс. Иначе придется рассмотреть вопрос о твоем членстве в ассоциации. Уловила? Это означает лишение тебя силы. Мэрион и ее ребята сделают это максимально гуманно, но сделают. Вот что тебя ждет. Мэрион, глядя на меня, незаметно покачала головой и в этот момент за ее спиной стала сгущаться, обретая плотность, трехмерная тень. Он был прекрасен. Высокий, широкоплечий, с непроницаемыми черными очами. Не карими, а по-настоящему беспросветно черными и такими же черными, но слегка тронутыми проседью, длинными волосами. Морщинки в уголках глаз смягчало совершенство черт, придавая ему более человеческий вид. Одет он был, как и Мэрион, в синие джинсы с ковбойскими сапожками, но к его рубашке из матового синего шелка так и хотелось прикоснуться. Джин Мэрион, ее возлюбленный, он вернулся. Его появление было молчаливым посланием от нее — Вряд ли оно означало, что она открыто откажется повиноваться приказам, но было ясно, что рвение при их исполнении Мэрион проявлять не станет. «До пол. Я очень хорошо все поняла. Произнесла я со странным спокойствием и встала. Спасибо за предоставленную возможность выслушать выволочку за работу, с которой я, так уж к слову, справилась куда лучше, чем мог бы любой из вас». а твои оскорбления и угрозы я попросту отметаю. Он раскрыл было рот, но благоразумно закрыл, увидев, что я направилась к выходу, навстречу яркому палящему солнцу. Щедротами Рэйчел у меня имелись навехонькие кредитки плюс полно наличных из того же источника, а снаружи меня ждала по-настоящему быстрая машина. Надо будет вернуться в Вегас, позагорать, подлечиться». Со временем я соображу, чем заниматься дальше, но думаю, право на отпуск я заслужила. А эти, будь они неладны мат, должны посчитать за честь мне его оплатить. Джо! — окликнул меня пол. Я обернулась, водрузила на нос солнцезащитные очки и одарила его самой сияющей, обворожительной улыбкой, на какую только была способна. «Чао « Чао! протянула я. Все эти ваши игры жрецов больше не для меня. А мир спасаете сами, без моего участия. Я увольняюсь,